— Лиза, еще раз двинешься, сам пристрелю. Нога затекла, — буркнула девушка. — Мне похуй, стой, как стояла. Я не хочу, чтобы мне в спину пуль загнали из-за тебя. Лиза чуть не заплакала. Едва даже не спросила, — а как же я? Ответ она прекрасно знала. — Плевать ему. Девушка вовремя справилась с собой. Обида сменилась вспышкой ярости, хорошо приправленной застарелой ненавистью. Самое обидное, что чувства не были взаимны. Велес просто видел в ней бесполезную для себя личную вещь, от которой не может избавиться, потому что ее пока что нечем заменить. И вещь эта, к тому же, нужна его собственному боссу. Лиза была гордой девушкой, очень красивой, умной. Понимать свою истинную роль в глазах начальства для нее было весьма болезненно. Вниз они спустились последними. У подножия лестницы Велес отдал подробные и очень ценные указания Лизе. «Трудись старательно, и получишь галстук пионера». После чего отправился на третий этаж комплекса. Часть новых грузов была переброшена туда, как и большинство обитателей базы. Сталкеров сюда уже не пустили, их определили по тем же комнатам первого этажа, в коих они ночевали ранее. И вот там-то, на этом этаже, Обнаружив, что весь он завален, чем попало, покрыт строительным мусором, пылью и извивающимися в самых неожиданных местах кабелями, Велес вдруг понял, что ему срочно нужно в туалет. — На первом этаже, босс, — ответил ближайший к нему боец, пытавшийся распутать внушительный клубок разноцветных проводов. — Вторая комната налево. Велес поскреб затылок пальцами. Он ничего похожего на туалет там вроде бы не видел, тем более... Как туалет мог оказаться в той комнате? Но ничего по этому поводу бойцу не сказал. Вернулся к шахте лифта и полез наверх. Вообще он как бы помнил, что в указанном месте располагалась постоянная точка аномального пространства. Каждый выброс там появлялась аномалия, всегда в одном и том же месте. Какая именно появится аномалия после очередного выброса, угадать было невозможно. Могла остаться прежняя, а могла появиться совсем другая. Перестало появляться или что? Этаж был пуст. Сталкеры сидели по комнатам и ожидали приказов от своих временных хозяев. Вторая дверь слева от входа на базу. Единственная комната на этом этаже, где со стороны коридора дверь действительно была. На ней кто-то коряво вывел красной краской. «Параша, срать осторожно!» Как это он сразу такую интересную надпись не приметил? Ведь почти что граффити. Не литературные, но все же. Дверь открылась легко. Она не металлическая была. Просто куски пластика, сплавленные вместе и не слишком аккуратно. Зашел. Дверь за собой закрыл. На ней щеколда даже имелась. Ее к двери припаяли изнутри. Зажим для засова припаяли к стене. Огляделся. Аномалии видно не было. Туалета тоже. Очень чистая, абсолютно пустая комната. Ну, почти пустая. Возле двери, прислоненной черенком к стене, стояла лопата-подборка. И вот она чистотой не отличалась и даже очень сильно пахла тем, в чем была вымазана. «Что за нахер?» фелис потер рукой свой хмурый лоб, задумчиво посмотрел на центр комнаты, пожал плечами и плюнул. Комната мгновенно ожила. Воздух в центре стал светиться алым, Плевок завис в этом алом свете и начал яростно шипеть. Мгновение — и испарился. Алый свет быстро затухал. «Вот уроды!» — пробормотал Велес, начиная понимать процесс. «Смекалка подчиненных его восхитила!» «Но вот что-то глубоко в душе!» Едва он понял, как конкретно использовали и под что приспособили этот участок аномального пространства, было до крайности возмущено подобным обращением с удивительным явлением природы. Правда, возмущение быстро уступило место важным мыслям. Дело в том, что нужда у него была иной, и с лопатой никак не связана. И, кстати, лопат он, помнится, заказал не так уж и много. Ну, значит, кто-то будет копать руками, блин. Хоть мысль и хороша, но все же нельзя же так безответственно поступать с объектом научных исследований. С другой стороны, в общем-то, даже удобно. Проблему малой нужды он разрешил довольно быстро. Стоило только глянуть вниз, под ноги. Там на полу имелась кривая красная черта и неразборчивая надпись. Разобрать можно было только две первые буквы одного слова и первую второго. «С». похоже на надписи часто стояли ногами, от чего она частично стерлась, ну в общем-то примерно понятно. Удивительное чувства, возникающие в процессе справления нужды в импровизированном туалете, Велес унес с собой и запомнил надолго. Гадить в центр яростно бушующего огненного ада, было не то, чтобы страшно, Но как-то вот вдруг ощущалось, что более крупная нужда сейчас будет справлена организмом прямо на месте и без учета согласия и несогласия владельца организма. Такого экстремального посещения отхожего места Велес на своем веку не мог припомнить. «Нужен новый туалет!» — первое, что он сказал, когда все нужные люди были им собраны в одной из боковых комнат третьего этажа. Вообще он планировал другую повестку дня — Но этот аномальный туалет нужен срочно. А что с этим не так? Роман не удержался и ухмыльнулся практически до ушей. Велес послал ему недовольно подозрительный взгляд. Роман с той же ухмылкой кивнул. Ага, это я предложил использовать ее как-нибудь с пользой. Народ идею развил просто. Лиза сейчас стояла, привалившись спиной к стене. Тут было довольно чисто, Особенно, если вспомнить, что месяц назад в этой комнате гнили два десятка зомби. Она пожала плечами. «Удобно очень. Нам работа и так выше крыши. Как-то не до туалета с душем». «Нахрен! Туалет надо новый!» — упрямо заявил Велес. «И как можно быстрее!» «Наш важный гость вряд ли поймет такой прикол». Народ как-то поприутих Об этом явно никто не подумал. Араб не бык рядовой». И даже не босс средней руки. Вряд ли он привык к просто полевым условиям. А тут они вообще экстремальные. — Да что там не так-то? Лом не шибко понимал ситуацию. — Араб, не араб. Удобно ведь? — Удобно. Немного некомфортно. Ну и что? Зато одна нудная работа с сплечь долой. Там всего дел было-то. Дверь поставили, собрав из подручных материалов, да в крыше несколько неприметных дырок сделали. для вентиляции и вытяжки разного рода дурно пахнущих паров. А туалет настоящий делать, со всех по семь потов сойдет, и ноги отнимутся, прежде чем в таком месте удастся что-то путное сделать. Тут он, кажется, сообразил, в чем дело. «А, там трамплин опять появился?» «Трамплин?» — Виллис повел плечами. «А что трамплин?» «Да там срать нельзя, когда трамплин». Лом изобразил руками жест, будто что-то лопатой кидает перед собой. — Савок сходил тогда, кинул, а трамплин, он же по-другому работает. Пожевало все это дело и назад выплюнуло. Лиза хихикнула. Роман хохотнул. Велес тяжелым мрачным взглядом смотрел в лицо старого солдата по прозвищу Лом. И все говно по стенам, да на выпало. Парняка чуть не повесился. Народ ржал так, что... Поймав взгляд босса, лом поперхнулся и замолчал. «Короче, сегодня не успеете все равно, но завтра все дела забросили, и туалет делайте нормальный!» Багровый и злой раненым быком проревел Велес. Все трое синхронно закивали головами. «Теперь другие вопросы обсудим». «Трамплин, блядь, Уроды!» Сконфуженные ответственные лица занялись тем, что стали внимательно слушать Босса и подробно отвечать на его вопросы. Обсуждали дела не меньше часа. Велес пытал их всех вместе, и каждого в отдельности, требуют такие детали и подробности, которые у них в памяти не слишком-то задерживались. Опросил даже на предмет поведения всех и каждого из бойцов в течение этого месяца. Но один вопрос он умудрился забыть. О нем напомнил Роман. «Сталкеры, что с ними делать?» «Как и планировалось. Обучить немного, дать оружие, броню тустовенькую и пинка. В поле пусть гребут». Велес помолчал с минуту. «Но на это времени сейчас нет. С провадим араба, займусь ими лично». Лиза и Лом покинули комнату. За ними двинулся Велес, но его остановил Роман. «Пошли, с дядей Пашей познакомлю». А торговец наш!» — Велес скривил губы и проворчал. «С какого ты его дядей называешь?» «Сам поймешь. Пойдем». И пошли. На второй уровень. Ничего хорошего от этого знакомства Велес не ждал. Дядю этого прислал араб, причем человек подбирался специально для определенной цели, подбирался ушлый и способный торгаш... Ну, вообще, Велес считал, что именно так и будет подбираться данная фигура. Только он понятия не имел, что нужно пообещать отрезать такому человеку, чтобы он добровольно попёрся в зону. На втором этаже сейчас было совсем пусто. Всех свободных бойцов снарядили вкалывать на следующем этаже. Да тут особо и нечего было делать. Часть нового груза сюда уже отнесли и разместили за стеной с длинным окном. Там все помещения, кроме одного, но не являлись складскими, и два из трех были уже забиты всем тем, что Велес затребовал еще полтора месяца назад. Еда тоже хранилась здесь, и та, что потреблялась обитателями базы, и та, что должна была стать частью меню этого бара с собственным торговцем. Это меню вряд ли понравилось бы человеку, который может сходить в магазин и прикупить себе что-нибудь вкусненькое. Но для сталкера... верхом кулинарных мечтаний Коева являлась натовская армейская снедь, оно станет по-настоящему королевским. Дверь, открывающаяся только изнутри, сейчас была распахнута, будто новый хозяин всех помещений их уже ждал. Она вела в крайнюю из трех длинных комнат, в прошлом бывших офисных и наполненных зомби исключительно с академическим образованием. Нынче двуногих в ней не наблюдалось. Много ящиков по обе стороны стены. Все вскрыты и не очень тщательно закрыты обратно. Видать, хозяин бара успел заглянуть в каждый из полученных тюков и ящиков. «Это хорошо. Хозяйственный мужик попался. Значит, дела вести будет с нужной сноровкой». «Он у себя, наверное», — Роман указал рукой на левую стену. Там имелась приоткрытая дверь. Из рифленого пластика. Легко узнаваемый материал... Раньше он был частью одной из боковых стен-контейнеров, в которых перевозились грузы до кордона, а оттуда — на вертолетах. Ничто не пропадало зря. Даже стенки тары шли в дело. А как иначе? Не выкидывать же хороший материал просто так, правильно? Все можно использовать, далеко не единожды и с максимальной отдачей. Абсолютно все. Просто нужно знать, как. «Ну, тогда пойдем». Велес пригладил свой помятый пиджак. Обратил внимание на левую штанину, которую надо было срочно постирать. Подумал, что свою броню так и не нашел. Еще подумал о том, что кроме брони он никакой одежды себе не заказывал. В чем теперь ходить-то? Печально. Такая мелочь, а он как-то даже и не подумал. Ситуацию требовалось немедленно исправить. Как только глянет на торгаша, сразу начнет искать броню. Потом проконтролирует работы на третьем уровне, и утром реквизируют военный вертолет для полета на кордон. Нужно пополнить гардероб и встретиться с генералом Тумановым. Кое-какие особенные материалы будут собраны и доставлены непосредственно им. Они вошли в среднюю комнату. Та же картина с вскрытыми ящиками. И тоже пусто. Двинулись в третью. Эту мы разделили на две, пояснил Роман по дороге. Передняя часть с окошком отделена от основной бетонной стеной. Так дядя Паша попросил. «Нафига, не знаю». «Ленивый он твой, дядя Паша», — буркнул Велес, вдруг подумавший, что он на месте торговца тоже так бы сделал. «Зачем каждый раз бегать через все склады? Проще через дверь из жилой комнаты выйти сразу в рабочую. Меньше времени теряется, меньше мороки». Третья комната ящиками была заставлена не так сильно, как предыдущие. но здесь вся тара была освобождена от содержимого и свалена посреди помещения большой кучей. Содержимое тар лежало в правом крыле комнаты, уложенные в относительном порядке. Мешки, консервы, какие-то бутыли. Велес не смог вспомнить, что в них было. Возле пустой тары к ним спиной на перевернутом ящике сидел некто огромный в одной майке без рукавки. Мощная, но покрытая изрядным слоем сала спина мелко подрагивала при каждом движении толстых рук. Руки чем-то шуршали. Они подошли ближе, и одна из рук поднялась. Жирная такая рука, вся волосатая. В ней молоток. Рука поднялась, замерла, напряглась, и жир вдруг превратился в мощные узловатые мышцы. Сия культуристская конечность почти со свистом рухнула вниз. Что-то звонко громыхнуло, треснуло, и владелец руки, довольно крякнув, отложил молоток. Поднял повыше то, почему только что стучал. Табурет. Что интересно, ровненький, будто только с завода. А сделан из чего попало? Сиденье, например, в нем легко узнавалась металлическая стенка некоторых ящиков с грузами, не терпевшими влаги. Дядя Паша строгал мебель. — Доброе утро, дядь Паш! — с улыбкой рёк дог. а Велес мрачнел лицом с каждым мгновением все больше. Спина, плечи и руки торговца были покрыты не только волосами. Наколки. И большинство таких носили только очень особенные люди. «А, Рома, здравствуй!» Коротко стриженная черноволосая голова повернулась на толстой шее, и Велес, скрипнув зубами, едва не зарычал. «Нет, он не знал конкретно этого человека». Он знал ему подобных и вовсе не питал к ним нежных чувств. У дяди Паши было доброе, простодушное лицо. Он был стар, глубокие морщины уже отметили его лицо печатью увядания, предупреждавшую людей о близости неминуемой смерти, но серые глаза были молоды и даже блестели. Нос картошкой, толстые бледные губы, щеки, как у хомяка — В целом дядя Паша казался забавным и даже милым стариком. Я тут табуреточку мастерю. Не все же без дела сидеть. Знакомьтесь, Велес, дядя Паша. Рад, очень рад. Старик, сумевший сберечь все свои волосы к столь почтенному возрасту, поднялся на ноги и шагнул к гостям навстречу. У него оказалось объемистая брюхо и провисшая почти женская грудь. Когда-то это были мощные, твердые, как сталь мышцы. Теперь время сделало свое дело, и мышцы уже не бугрились, а свисали на брюхо. «Наслышан о тебе, парень!» «Я не рад», — резко ответил Велес, пожимая протянутую руку. Он смотрел в глаза дяди Паши и сейчас увидел в них то, что ожидал. Яростная вспышка, злоба, которые мгновенно пропали, едва дядя Паша справился с внезапно нахлынувшими эмоциями. Организация работает не так, как вы привыкли. Охо! Старик отступил и присел на только что законченный табурет, скривил лицо в гримасе раздражения. Послушай, мальчик, когда ты еще под стол пешком ходил, я уже делал дела. Я прекрасно знаю, кто и как работает. Ты, юноша, довольно крут и действуешь круто. Ну, блядь, не надо мне тут выебываться!» «Я здесь, ты здесь, нам работать вместе, так что не гони в мою сторону, сынок!» Велес таки зарычал. К такому обращению в свою сторону он привычен не был. «А ну стой, бля!» Роман поймал Велеса в плавном, хорошо знакомом ему движении, которое обычно кончалось быстрым хлестким ударом в висок и крепко обхватил двумя руками. «Ладно, прекратим все это!» Дядя Паша устало махнул рукой. Что интересно, он не играл. Он действительно от чего-то очень устал. Прочтенные эмоции охладили подступавшие к велесу бешенства, но дружескими чувствами не наполнили совсем. Араб подбросил ему абсолютно скотский сюрприз. Ведь знает же, старый мудак, как он их терпеть не может. Или не знает? «Я сам хотел попасть сюда». Дядя Паша кисло улыбнулся. Кинул злой физиономии Велеса взгляд столь же кислый, как и улыбка. «Да, ваш папа планировал послать сюда другого человека. Мы настояли на ином решении». Велес напрягся всем телом и, резко расслабившись, позволил ногам подкоситься. Плавно скользнул вниз и в сторону. Роман по инерции сжал руки, обняв себя самого. прыкнул что-то неприличное — Был рванулся к Велису, но тот уже не пытался приблизиться к торговцу. Отошел к стене и сел на ящик. Достал сигарету, закурил. Пустив в потолок кольцо дыма, сказал. «Не против, если я закурю?» Дядя Паша хохотнул. Головой кивнул и достал из кармана своих свободных шерстяных трико пачку сигарет. «Наглость второй счастье, да. Дай к старику огоньку». Поймал брошенную зажигалку. опять не проявив никакой злобы. Хоть Велес зажигалку и не подал, не подкинул, а с явным пренебрежением бросил. Роман ставил поодаль и нервно глотал слюну. Как отнесется араб к тому, что вечером с него попросят нового торговца, в качестве объяснений предъявив труп дяде Паше со сломанной шеей? Организация не стала бы подчиняться. Почему вам уступили? Знак вежливости. Торговец шмыгнул носом. А деть бы его в кофту, вязаную, тапочки стоптанные, как есть пенсионер обыкновенный. Мы в этот бизнес не суемся. нам это не очень-то и нужно. Но мы посчитали, что хорошо бы кому-то быть поближе к этому вашему безобразию. Бонд, ты что-то не договариваешь. Да, так и есть. Дядя Паша снова улыбался и снова печально. Если бы на его месте был араб или любой другой из верхов организации, Велес весь бы сжался в пружину, ожидая чего угодно и непременно пакостного. Но дядя Паша был другим. Он жил иначе, и мир видел по-другому. Для него мир не делился на выгоду и убыток. Он не играл печаль. Он сейчас и правда был опечален происходящим. «Личный интерес. Утверждение». Велес сейчас не спрашивал, а констатировал факт. И дядя Паша удивился. Густые брови поднялись, глаза немного расширились, и ни капли удовольствия в них не было. Проницательность Велеса ему совсем не нравилась. "Я не собираюсь исповедоваться", буркнул дядя Паша. "Сход уже ни хрена не решает. Мы уже больше организации, чем мне хотелось бы". Я один из первых утверждал, что сотрудничать с организацией для нас выгоднее, чем воевать с ней. И сожалею об этом. Ваша хреновая контора медленно поглощает все, что составляло мой мир. Они еще и рады этому. Дядя Паша зло ударил кулаком по остаткам ящика, из коего недавно что-то выпиливал. Ящик жалобно затрещал. — Мне надоело, парень. Я слишком стар для всех этих игр. «Почему же сюда? Почему не на Канары, например?» «Какие, бля, Канары? Кто мне позволит уйти?» Некоторое время он молчал, хмуро смотрел на почти скуренную сигарету, затушил и тяжело вздохнул. «Все-таки исповедался, мать твою! Кончат меня либо свои, либо ваши, если совсем уйду. А тут я и при делах, не шибко пыльных... И подальше от всех сразу. Так что, парень, не быкуй. Я здесь. И либо прими как должное, либо попробуй меня убить. На последние свои слова дядя Паша очень нехорошо так ощерился, намекая на то, что его убрать будет весьма и весьма непросто. Велес лишь скептически хмыкнул. Он был совершенно уверен, что положит этого огромного старика меньше, чем за минуту. «Хорошо!» — Велес встал и протянул старику руку. «Ты в команде!» «Хе!» — руку дядя Паша пожал. Когда босс организации в компании своего ближайшего человека покинули новый дом дяди Паши, он все еще сидел абсолютно неподвижно. Минут пятнадцать так сидел, борясь с клокочущим глубоко внутри бешенством. а потом схватил стул и с яростным рыком начал разламывать его на куски. Он успокоился только, когда от стула остались лишь мелкие щепки и перегнутая в восьмерку металлическая пластина. «Ебучий щенок! Падла, блядь!» прорычал старый вор, тяжело дыша и пытаясь подавить нахлынувшую на него ярость. «Когда-то он не стал бы сдерживаться». Лет двадцать назад то, что он сотворил со стулом, он бы сделал с этим молодым и очень борзым щенком. Таких слов, таких движений рядом с собой дядя Паша никогда не терпел. Он пресекал подобные на корню. Если нужно было, убивал. Иногда даже лично. Но времена изменились. Все изменилось. Организация как-то незаметно стала силой, Она подминала под себя все и вся. Она подмяла и их. Пока этого не сознает почти никто. А когда осознают, будет поздно. Они сами станут организацией. Людьми без понятий, без уважения. Людьми, способными на любое самое паршивое дело, лишь бы оно принесло побольше бабла. Дядя Паша тяжко вздохнул и, взяв ножовку... Он перенёс к себе вообще все инструменты, какие привезли вертолёты и какие не требовались для работ на этажах. Стал присматривать новый ящичек на материал для табурета. Что поделаешь, будущее не изменить, если люди слепы. А будет возмущаться слишком сильно, сход рано или поздно приговорит его. Так что дядя Паша бросил мутить воду, и постарался найти себе местечко потише и подальше. Периферия зоны его вполне устраивала. Конечно, теперь он будет заниматься делом, которое не в почете. Его авторитет солидно потеряет в весе. Но сейчас ему уже было плевать на этот долбанный авторитет. Он просто устал от всего, что его окружало многие годы. Для нужных людей он будет заниматься здесь не только торговлей. Его задачи сложнее. Он у пульса дел организации в зоне. Он будет владеть информацией, которая порой очень им нужна. Но это все пустое для него теперь. Лично для него это просто тихий уголок с непыльной работой, достойной пенсия, без риска проснуться однажды утром с парой граммов свинца в черепе. Только вот щенок бесит капитально. Это ж надо. Какой поганый ублюдок. Дядя Паша неудачно напрягся всем телом и распилил вместо одного ящика сразу два, слегка помяв и третий. Если бы не металлическая крышка, то и его бы распилил. «Блин, вот незадача-то!» Старик всплеснул руками и стал искать новый ящик поприличнее. Сейчас он еще больше походил на простого отечественного пенсионера. «Какого хрена, Велес?» — рыкнул Роман, толкнув друга локнем в бок, когда они покинули апартаменты дяди Паши. — Паша нормальный мужик. Что ты прицепился к нему? — Он вор в законе. — Ну и... — Ну и нихуя! Велес остановился и, ухватив Романа за плечо, вдруг прошипел ему в ухо. — Видел шкуру его синюю. Видел, сколько лет он на зоне парился. — А какой он бык здоровый, заметил? — Это мясо наросло, когда он молод был, когда там был. «Как думаешь, как ему удалось таким быком отожраться там?» «Да я хрен знает!» Велес отпустил плечо Романа и, злобно топая, двинулся к шахте лифта. «Подошу пойду!» «Ага, иди, проветрись!» — проворчал Роман. Поведение Велеса ему совсем не понравилось. Он так и стоял в большой и пустой комнате второго этажа, предназначенной под бар. Скурил сигарету, подумал о сказанном. Точек соприкосновения не нашел. Ну и что, что старикан в хорошей физической форме? Вор, да и похрен вообще, хоть мусор. Правда, если мусор, тут, конечно... Ай, к черту. Главный, как человек, дядя Паша молодец. Наверное, Велеса просто снова переклинила. С ним это бывает. Отойдет, и все будет в порядке. Только вот дядя Паша еще долго не забудет такого свинского к себе обращения. А жаль... Нормальный мужик, куда лучше большинства местных обитателей. В какой-то момент Роман вдруг подумал, что Велес пошел воздухом подышать вряд ли на третий этаж комплекса. Свежий воздух имелся только на поверхности, в руинах. А там, в свою очередь, кроме воздуха, еще много чего имелось. Мутюгнувшись, Роман бегом двинулся наверх. На первый этаж взлетел, подобно пуле, Голопом добежал до помещения, где отдыхали бойцы. Вбежал внутрь, обнаружил там двух спящих бойцов, приватизировал один автомат и рванул к выходу с базы. Велес действительно ушел на улицу. Настроение испортилось совсем. Ворота базы пока открывались просто. Большая кнопка на стене, в оперении двухцветных проводов, метра два в натяжку висевших по стене и в нее же уходящих. И это почему-то взбесило еще сильнее. Кнопку нажал пинком. мысленно выматерился по поводу отсутствия видеонаблюдения и двинулся вверх к медленно открывающимся воротам. Камеры размером с колпачок от авторучки были включены в груз. В каком из ящиков они были и в каком из них было все остальное, он понятия не имел. Грузы безобразно перепутались. Найти сейчас камеры, конечно, можно. Мониторы, кабели, все, что нужно есть. Но на это время не уйдет, совсем не пять минут. монтировать все это еще дольше. Работа шла, база строилась, но слишком медленно. Вор в виде торговца — просто последняя капля к тому негативу, что он успел накопить за минувшие сутки. Еще и приезд араба в оплоти. Как будто ему мало проблем, так судьба еще подкидывает. Раньше ему приходилось общаться с ворами в законе. Он не помнил о них ничего хорошего. Он помнил только ту кровавую работу, что выполнял для них, и помнил, каким было отношение за эту работу. Всего несколько лет за решеткой, но за эти несколько лет он повидал столько грязи, сколько не видел после и за десяток лет. Воры и их излишне запутанный мир. Он много лет считал, что все это осталось в прошлом. Конечно, порою он пересекался с ними, вел даже дела, но всегда это было на расстоянии. Краткие встречи, обсудили вопрос, решили проблему, и все. Некоторых из них он и не видел больше никогда. А тут вот оно. Придется контактировать постоянно. И проблем будет куда больше, чем пользы. Все-таки организация порой слишком увлекалась мирным поглощением конкурирующих структур. По его мнению, все же куда как проще было бы просто истребить конкурента подчистую. Конечно, с их гибелью рухнут и сопутствующие структуры, которые, разрушив, придется строить заново. Но, разрушив, можно работать уже без проблем с прежним хозяином. Нет его, умер он. Бери, делай, что хочешь, без оглядки и подводных камней. Дороговато это, по мнению великих, больших боссов. Ну и зря. Воровской мир был миром хищников, причем непростых, а людоедов. Мир организации был немногим лучше, и на первый взгляд босс организации ничем особенным от законного вора не отличался. Наколки ведь тоже далеко не у всех воров бывали. Уже два десятилетия среди коронованных встречаются люди, которые не только ни дня не сидели за решеткой, но и с красными работали очень плотно. Что уж говорить о ворах семейных, с женой и комплектом детишек. Правда, эти-то как раз ему были параллельны. Бесили его такие, как дядя Паша. Старая школа, синяя шкура. Они напоминали слишком поганые прошлые, чтобы он не испытывал желания завалить такой экземпляр, едва его увидев. И дело было не только в прошлом. Даже не так. Не столько в прошлом, сколько в предстоящем. «Воры нового времени», Те, что так походили на боссов организации, тоже не настраивали на добродушный лад. Шкура другая, а суть прежняя. Похожи, но разница все же есть. Очень тонкая грань, маленькая деталь, но меняющая все и заставляющая Велеса беситься от перспективы ежедневно контактировать с одним из этих людей. Ими руководили иные мотивы. По большому счету, мотивы чуждые организации. Прибыль всегда стоит во главе угла. А воровской мир подобен зверю. Они просто не приспособлены для тех дел, что вела организация. Велес был уверен. От дяди Паши будут только проблемы. На улице было тихо. Свежо даже. Частично пожелтевшие деревья, сухая трава, ровное серое небо и мягкий, почти что призрачный свет — Зона будто задремала. Даже далеких выстрелов не было слышно. Утанты не завывали поблизости. Не искрилась какая-либо аномалия рядом. Вообще было на удивление спокойно и красиво. И ярость, обида, злоба — все, что минуту назад бушевало в душе душевелеса, быстро уходило прочь. Он смотрел на этот дремлющий мир, дышал его чистым, Тут даже не радиоактивным воздухом и хмурое его лицо озарялось улыбкой. Вскоре он уже вовсе не хмурился, дышал полной грудью и смотрел на этот мир почти ласково. Ему бы хотелось остаться здесь, на этом вот воздухе, не идти в глубокие подземелья, не раздавать команды всяким двуногим, а просто взять и пойти Прямо. Вон хотя бы и в лес тот. Было бы, наверное, замечательно прогуляться по этому лесу. Посмотреть на этот мир другими глазами, как бы изнутри. Улыбка чуть померкла. Он сознавал, что это невозможно. Этот мир не для людей. Войдешь в этот лес, зевнешь один раз, и понять ничего не успеешь, как станешь пылью. или чьим-то сытным обедом. «Кстати, жрать охота!» Грустно вздохнув, он повернулся и едва не был сбит с ног кем-то оголтело несущимся строго по прямой и вверх. Велес плавно развернулся и шагнул в бок. Человек пулей вылетел из недр земных и пронесся мимо, в паре метров остановился с глазами и воинственно наставив на сегодня удивительно спокойный мир зоны свой страшный автомат. «В туалете опять трамплин?» — вежливо поинтересовался босс. «А?» — Роман бешеными глазами посмотрел на Велеса. «Все в порядке?» «О, да!» — руками всплеснул и изобразил изящный круговой жест дланью. «Немножко сыра, но в целом чудесное осеннее утро. Как вы считаете, можно ли в такое прелестное утро пригласить на романтическую прогулку одну из наших дам?» «Чего?» — Роман опустил автомат. Хмуро глянул на друга. «Вижу, тебе полегчало или нет? И ты тут совсем с ума спрыгнул». «Вы безобразно грубые, мой юный друг». Велес шагнул вниз на лестницу. Обернулся. «Ворота не забудь закрыть. Я поесть чего-нибудь поищу». Роман с минуту еще был на улице. Почему-то он чувствовал на себе взгляд. Опасности не было, но кто-то смотрел. Кто-то был рядом и наблюдал за базой. Дважды оглядев окрестности, он ничего определенного не увидел. Деревья, трава. Чисто вроде, но кто-то смотрит. Может, просто залетный сталкер. А может, не просто залетный. И даже вообще не сталкер. Вот сука. Ворота он закрыть не забыл, и первым делом отправился пообщаться с Ломом и Гопом. Он чувствовал, что спокойные деньки кончаются, и теперь все грузы будут разгружаться только под прикрытием минимум четырех стволов. Велес быстро приходил в себя. Вскоре это поняли все обитатели базы. Нельзя сказать, что они были шибко этому рады, но возмущаться никто, конечно, не собирался. Поесть он не нашел, поэтому присоединился к обедающим бойцам, которые поесть таки нашли. Бойцы остались голодными, зато босс был накормлен и преисполнился довольством. В награду за жертву в виде отказа от своего обеда ребятам было выдано указание подняться наверх и насобирать каких-нибудь цветов. Так как среди этих ребят наличествовал Губ, то последовал вежливый вопрос: "На хрена босс? Надо". Важно, заявил босс. Видя, что понимания на лицах нет, он пояснил более подробно. — Сильно надо. — Ага, понятно. Все сразу понял, скуксившийся всем своим лицом гоп. Совсем другое дело. — На лестнице положите, как насобираете. Парни уже уходили, когда Велесов вдруг вспомнил, что по осени цветы редкость. — Можно любую растительность, покрасивее. Парни покивали головами, не шибко радостно, и ушли выполнять приказ. Покончив с этим важным мероприятием, Велес решил навестить будущих сталкеров. Пока поднимался по веревочной лестнице, задумался над тем, что важнее, туалет нормальный или нормальный способ передвижения с этажа на этаж. Когда дошел до комнат, выделенных новобранцем в сталкеры, понял, что оба момента исключительно важны, и даже понял, кто будет туалет делать. С чем он сталкеров и поздравил, обойдя все занимаемые ими комнаты. Всех и каждого он самолично назначил добровольцами на это дело. Время начала работ он назначил на утро-послезавтра. «Когда мы сможем отправиться в зону?» — спросил кто-то в одной из комнат. Велес вопроса не заметил, человека не запомнил. Зато вспомнил, где видел пластиковый ящик с закругленными боками, здорово напоминавший чемодан. А ведь именно в нем должна была путешествовать его новая ультрасовременная броня. Впрочем, не совсем ультра. В больнице от нечего делать, в своем уже практически походном блокноте он набросал несколько новых эскизов. На отдельном листочке прописал два десятка химических формул, полных сокращений и довольно-таки смелых допущений. В частности, он допускал возможность армирования бронированных частей догонитом Ц. Проблема была в том, что догонит С пока в природе не существовал. Но это лишь дело времени. Скоро сюда приедет Франкенштейн, и вместе с Лизой он сможет сделать все, что нужно. Хоть Ц, хоть И догонит. Главное, чтобы в процессе научных изысканий они базу не взорвали. А так справиться с чем угодно. Ящик ожидал его на третьем уровне. Лежал под грудой разнокалиберных тарт того же смысла, но иного содержания. Вес этого чемодана был достаточно большим, так что первым попавшимся на глаза людям было выдано указание нести его в одно из пустующих боковых помещений. Люди были не против, подчинились мгновенно, хотя и принадлежали к лизиной команде. «Хм...» — сказал босс, когда ящик отнесли в длинную узкую комнату, сейчас сияющую чистотой, а совсем недавно заваленную разложившимися останками разнообразных органических тварей. «Хм...» — еще раз сказал он, когда оба парня покинули комнату, затворив за собой дверь. Они подчинялись ему, словно их набрал именно он и никто другой. Выходит, Лиза выдала строгий наказ своим парням беспрекословно подчиняться боссу. Конечно, именно так и следовало поступить. Просто он не ожидал, что Лиза проявит тут инициативу и проинструктирует своих людей раньше, чем он потребует от нее сделать это. Девушка проявила предусмотрительность и некоторый интеллектуальный уровень. От женщины, да еще красивой, умной и патологической стервы он не ожидал столь верных, продиктованных исключительно разумом действий. На секунду он подумал, что Лиза не такая уж и сука. Дальше больше. Он вдруг понял, что она может очень даже успешно вести дела. «Нет, это вряд ли. Хотя...» Он решил, что подумает об этом как-нибудь в другой раз. Пора было проверить содержимое ящика и переодеться. Городской костюмчик здорово поистрепался в условиях недостроенной базы. Ему бы сейчас плащ с капюшоном и, как есть, сталкер-синяк. Жесть просто. Нужно было срочно поднимать свое самоуважение до нормального уровня. А то еще артефакты попрется лично собирать. База со вымрет. магнитные защелки и никаких сложных замков. Все-таки груз шел не через государственные почтовые службы, а по каналам организации. Если «Рашенпочта» могла не только испортить груз, но даже и вовсе его потерять, а после, ничего не стесняясь, сказать разочарованному получателю ни хрена не знаем, посылку брать будете или вас сразу послать?» Да и не только «Рашен». Вообще любая почта страдала тем же тяжким недугом. в народе названным не очень приличным словом на букву Р. Безалаберность и это самое Р стали ахиллесовой пятой цивилизованного мира. Вот если бы почтовый служащий точно знал, что за потерянный или вскрытый груз ему как минимум сломают обе руки, а как максимум пристрелят его вместе с семьей и собакой шариком, да кошкой, муркой, да кучей, тогда, вероятно, ситуация изменилась бы на корню. Кто знает. Все заказанное было на месте и выполнено строго в соответствии с эскизами и схемами, полученными производителем. Даже инвентарный пояс. Внешняя броня отличалась от прежней незначительно. Руки теперь защищала только свободная серая рубашка. Наноматериал способен удержать и пулю, и осколок, в теории даже пулеметную пулю. Жилет ничем не отличался, кроме усиления армирования. Решетка была уплотнена. Материал заменен на более легкий. Перчатки получили свое собственное армирование. Частая сеть тонкой догонитовой проволоки, но только с внешней стороны. Штаны сохранили свой цвет и свободный характер. В них имелось только одно важное дополнение — вкрапление тончайшей проволоки из тех же материалов, из каких был собран жилет. Та же проволока имелась и в ботинках. Она не усиливала защиту от пуль или иных повреждений — Единственная ее роль состояла в усилении электропроводящего эффекта брони. По идее, в ней можно было войти даже в грозовой цветок и остаться в живых. Наибольшие изменения коснулись пояса. На нем появилось немало полезных вещей, которых порой в зоне очень не хватало. Ну, если не говорить о сталкерах. Половину содержимого пояса опытный сталкер счел бы бесполезным хламом. Облаченный в новый нано-навороченный доспех, довольный и почти счастливый Велес отправился лично контролировать проводимые на базе работы. Выдал пару советов, помог донести один ящик, точно указывая бойцам, где и как нужно держать ящик, чтобы он не упал, отдавив кому-нибудь ногу. Но удивительное дело, на него почему-то никто не обращал внимания, ни благодарности за помощь, ни совета никто не спросит. в чем тут дело, Велес сообразил довольно быстро. Народ вкалывал, не жалея сил, и, как выяснилось, все нужные и полезные приказы уже давно получил от Лизы. Дополнительные указания она выдавала по ходу дела. Пока Велес бродил по этажу с умным и внимательным взглядом, он замечал ее то в одном месте, то в другом. Она бегала по этажу быстрее, чем бегун, получивший дозу адреналина непосредственно в сердце. и совала нос буквально во все. Кое-где девушка сама бралась за работу. В общем, в итоге босс ощутил себя бесполезным и ненужным. Так что весь расстроенный ушел он туда, где потише, на второй этаж. В большой комнате этажа он с удивлением обнаружил значительные изменения. «Доброе утро!» — проговорил он, обращаясь к широкой и весьма волосатой спине. Здрасте, буркнула спина. Потом разговор и закончился. Велес прошелся по помещению, с интересом осмотрел изменения в обстановке, не очень, конечно, значительные, но по-своему важные. Сам все это сделал, спросил он, нагулявшись по комнате. Спросил, усаживаясь на самодельный табурет за самодельный же стол напротив старого вора. Таких стульев и столиков тут стояло сейчас довольно много. причем установлены они были весьма аккуратно. В целом, теперь можно было представить, как будет выглядеть бар, учрежденный здесь организацией. «Что нужно?» — буркнул старик, наливая в стакан прозрачную жидкость из бутылки с надписью поверх цветастой этикетки. «Водка», — огласила. гласила. «Пашка, бросай куксица!» — небрежно бросил Велес. Дядя Паша как раз стакан к карту подносил. Непроизвольно его широкая и крепкая ладонь сжалась. «Бля!» — взвал старик, брызгая кровью на столик и жуткими глазами, глядя на свою ладонь, теперь густо утыканную осколками стакана. «Аккуратней надо быть!» — Веля срезался соскочил с табурета. «Ну, бывай, Пашок, я бы еще посидел, но, сам понимаешь, никак, дел по горлу» — и ушел. А дядя Паша остался сидеть, весь красный, злой, осторожно вынимающие из ладони кусочки стекла. На мрачном его лице читались очень неприятные эмоции. Тихое местечко на старости лет, похоже, таковым для него становиться не желало. Цветов Гоб с товарищем не собрал. Зато набрал несколько больших охапок разноцветных осенних листьев, положил у подножья лестницы и ушел вниз за новыми указаниями. Так что, когда Велес обнаружил горы листьев, рядом никого не оказалось. Пришлось самому разбрасывать их по обоим краям лестницы. В целом получилось красиво. «Транспарантов делать не будем», — немного подумав, решил Велес. Хотя идея была неплохой, но отрывать народ от работы для создания толпы встречающих с плакатами и тому подобным, раб этого не оценил бы. Чувство юмора старику ампутировали еще в роддоме. Вместе с совестью. Так что и с этой стороны он бы жеста не понял. Посему Велес ограничился цветами. И его по-прежнему беспокоили причины визита. Если бы база уже была закончена и начала свою работу в полном объеме, понятно. А так... А так совсем ничего не понятно. Араб прибыл вечером с последним грузом, переброшенным сюда по списку. Все, заказанное ранее, теперь было перевезено через кордон. Вертолеты сбросили два фурообразных контейнера. Собственно, до вертолетов кордона их везли грузовики, и на тот момент контейнеры были как раз фурами. И, сделав вираж, полетели обратно. Сопровождавший их МИГ сел рядышком. Из грузовой его части выпрыгнули четыре единицы пассажира груза. Все как на подбор в деловых костюмах. Только галстуков нет, но зато ботинки лакированные. Один из них был пониже, поменьше, в сером костюме и с морщинистым лицом. Что интересно, все четверо отошли от вертолета, даже не наклонив голов, несмотря на мощный вихревой поток, взбитый работающими винтами Мига. Вся эта компания направилась к встречающим — Лизе и Велесу. Остальные обитатели базы уже бежали к контейнерам. За исключением четверых, среди которых был и Роман. Эти четверо расположились по периметру точки — наблюдая за окрестностями, выполняя роль вооруженного охранения. Вертолет издал натужный вой и взмыл вверх. Несколько секунд из трех от винтов стих настолько, что можно было говорить. «Добрый вечер!» — радостно воскликнул Велес. «Нужно поговорить». Никак не отреагировав на теплое приветствие, сказал араб и повернулся к Лизе и добавил «После покажешь, все здесь». и, не дожидаясь приглашения, направился к входу в комплекс. Лиза и Велес поспешили догнать своего босса, оба чувствуя, что будут у них и очень скоро неприятности. В чем проблема, они не понимали, но явственно ощущали, что проблема у них обязательно появится сразу после разговора с арабом. Разговор этот состоялся в одной из комнат первого этажа. Сопровождающие остались в коридоре, включая и Лизу. Два босса расположились в комнате. «Есть проблема, Велес. У кого их в наше время нет?» Философски отнесся к пока неизвестной проблеме босс, присаживаясь на один из ящиков. «Вот взять хотя бы меня. Последнее время чувствую сильную тяжесть в животе, и...» Араб смотрел ему прямо в глаза, без какого-либо выражения. Серые металлические глаза... И такой же металлический взгляд. Велес на мгновение замолчал. Потом сказал Поежился и еще заметил. «Вы знаете, у вас взгляд просто жуть. Как у контролера, только еще страшнее». Суета на кордоне начинает привлекать слишком много внимания. Поставки необходимо сократить до минимума. «Мы получили почти все», — Велес пожал плечами. Совсем старик роботом стал. Я по гони с ним не поговоришь, не о возмутительном росте мировых цен на нефть. Завтра утром я покину базу. К этому времени у меня должен быть полный список всего, что необходимо доставить на базу сейчас. Араб подошел поближе и положил ладонь на плечо Вилеса, наклонился почти к уху. Полный перечень. Оборудование, патроны, даже точное число шурупов. Ты меня понял, сынок? Вилес уныло кивнул. Ему хотелось спросить, каким интересным образом он за вечер и ночь сможет составить такой список. У космоса спросит, как оно там в будущем. Хватило им лампочек с болтами или нет? На сей вопрос косвенно ответил сам араб, выпрямляясь и убирая ладонь с плеча местного босса. Список по хозяйственной части составит Лиза. Твоя задача — подсчитать необходимое количество оружия, товаров, экипировки и других необходимых вещей. Еще проконтролируешь список, сделанный Лизой. Если будет нужно, дополнишь. Будь внимателен. Больше поставок не будет до декабря. — Есть, мой генерал! — буркнул Велес спине араба. Тяжело вздохнул, когда остался совсем один и решительно вышел из комнаты, уже на ходу прикидывая, что есть, а что уже на исходе. Остаток вечера и часть ночи он бегал по базе, заглядывая во все коробки и ящики, и иногда что-то чиркал в своем блокноте. В процессе беготни Велес наткнулся на один интересный эпизод. Товарищ монгол стоял по стойке смирно в одной из комнат и отвечал на вопросы стареющего джентльмена в сером пиджаке. Каменномордые мальчики стояли рядышком и безразлично смотрели по сторонам. На каменных шеях неторопливо вращались их головы, обозревая мир окружающий. Заинтересованный увиденным, Велес даже засек время поворота этих шеи на 180 градусов. Удивительное дело, но каждый раз получалось ровно 14 секунд. Он три раза засекал. Понятно, почему эти ребята такие шустрые в бою. Отморожено все, кроме рефлексов. Словно машина. Получил приказ хозяина и выполняет, пока не помрет. Наверное, араб только рядом с ними чувствует себя человеком, а не ожившим компьютером. Вторую половину ночи Велес сидел в боковой комнате третьего уровня, где так и лежали нетронутыми оборудование и мебель, упакованные прежними хозяевами комплекса в толстую клеенку. Разрывать ее он не стал, она и так во многих местах была дырявой, просто поднял край и через него вытащил нечто, напоминавшее стол. до непонятного назначения металлическую бочку. Стол приспособил к стене, чтобы не упал. Бочку назначил стулом. Так и сидел. Писал. Конечно, писать на такой бумаге было совсем непросто. Чуть сильнее надавишь на ручку, и она рвется. Но разве же когда-то пугали трудности? Проявляет чудеса героизма и трудовой сознательности... Он продолжал писать, несмотря на всяческие малозначимые сложности. Вот. Лиза вошла без спроса и положила на столик тоненькую пачку листков. Все исписаны с обеих сторон мелким убористым почерком. «Благодарю», — не отрываясь от дела, сказал босс. Лиза почему-то не уходила. «Еще что-то?» «Ты в курсе, что это операционный стол?» «Я как раз операцию и провожу», — немного раздраженно ответил босс. «Инвентаризация называется». «Все? Иди уже, занят я. Сегодня сексу не будет». «Понятно». «Чего не будет?» Лиза секунд пять возмущенно хватала ртом воздух, потом топнула ножкой. «Идиот! Ты в таком виде список отдавать будешь?» «Нет», — важно заявил он. «Я что, дурак, что ли?» Он расправил ленту бумаги, на которой писал. Едва не уронил рулон, из которого разматывал ленту, но вовремя поймал его. и ленточку сверху привяжу», — посмотрел на яркую красную надпись на обертке рулона «Бумага». «Красную?» «Типи!» — уже в дверях прошептала Лиза. «Она же туалетная». Работа была закончена только под утро. В конце своего списка в дополнительном разделе «Другие необходимые вещи» Велес указал кое-какую не совсем обычную мебель Франкенштейна, выделив ему вторую строчку списка, что уже само по себе говорило о том, как высоко он его ценит, несколько сложных химических формул, рассудив, что лучше написать именно формулы, а не краткие названия, дабы поставщик ничего не напутал. Подумав, добавил туда «тридцать лиц любого пола и возраста, готовых помереть ради высшей цели», и туда же записал «проститутки, десять штук, можно Б.У». Ну а в самом конце записал три имени и подробную информацию об их квалификации и месте пребывания. Тут он дописал сверху «вероятное место пребывания». Эти люди могли успешно заменить Франкенштейна в городе. Список, составленный Лизой, Велес просмотрел очень бегло. Глаза уже слезились и норовили закрыться. Так что он даже ленточку повязать забыл. Так, скомкал все ворохом и побежал наверх, ожидая прибытия вертолета, который перевезет араба обратно на Большую Землю. От безделья Велес скатал бумагу в аккуратный рулончик. Прибытие вертолета он, конечно, не услышал. Толщина земляного покрова, скрывающего вход, а также металлические створки ворот, сами по себе не позволяли звуку извне, более тихому, чем взрыв артиллерийского снаряда, проникать внутрь. Но время прибытия было оговорено заранее, так что араб вскоре появился в окружении трех своих верных псов. «Вот список!» — устало проговорил Велес, вручая арабу худой рулон туалетной бумаги и листки, исписанные Лизой. Араб принял все, в лице не изменившись, будто так и надо. Но от взгляда Велеса не ускользнуло, как едва заметно дернулась щека старика. И, взяв листки, он сжал их значительно сильнее, чем требовалось. Едва не порвал. Велес мгновенно просиял счастливой улыбкой. Все ж таки араб не совсем закостенел!» Кое-какие эмоции у него остались. Две-три, но все ж такие эмоции. «Туалет нужен новый», — холодно проговорил араб на прощании, уже поднимаясь наверх. Велес согласно кивнул ему вслед. Бойцов базы араб не вызывал, видимо, полностью полагаясь на своих собственных людей. А когда он поднимался, Велес заметил одну странность. На воротнике серого пиджака шефа были видны едва заметные крошечные бурые пятна. Кровь напоминала. Где он тут кровью заляпаться мог? Наверное, это последствия ужина в полевых условиях. Раб вряд ли привык ужинать, сидя на ящике с оружием, держа чашку на коленях. Да, именно так. Тяготы полевой жизни для изнеженного городом человека непривычны и быстро портят его модный гардероб. «Вот никакой там крови нет, просто соус». Велес зевнул, почесал шею и бодро потопал искать место для осуществления процесса более известного как «байеньки». Несколько часов прошло с того момента, как улетел араб. Велес свалился в одну из комнат и принялся пугать стену громким храпом. На базе по-прежнему кипела работа. Третий этаж был практически закончен, и часть людей уже занималась монтажом лестницы в одной из лифтовых шахт. Еще несколько человек вместе с Лизой спустились на четвертый уровень. Они занялись освещением. Большинство материалов были израсходованы, и до получения нового груза им придется приостановить работу. Кроме того, значительная часть инструмента также пришла в негодность. Первый пролет лестницы, ввиду отсутствия материала, решили соорудить из стеллажей, размещавшихся в комнате третьего этажа рядом с лифтом. Бой, прошедший там месяц назад, уничтожил большую их часть, но кое-что еще можно было использовать. Металлические стеллажи резали в два плазменных аппарата. Поначалу их было четыре, но один сломался непонятно почему, и исправить его никто не сумел, а во втором расплавилось несколько мелких, но недоступных здесь деталей. В наборе, прилагающемся к резакам, как набор запасных частей на все случаи любых поломок, эти детали не числились, так как считались несгораемыми. От чего они все же таки сгорели, никто понятия не имел. Может от того, что именно этот резак на днях использовали, чтобы сварить суп. Консервы хорошо, но когда постоянно, совсем противно. А может сгорел потому, что бракованный был? Непонятно. Роман как раз закончил наносить разметку на стеллаж, который предстояло располосовать на куски, когда его окликнул лом. Жестом попросил отойти в сторонку. Гуня пропал. «Когда?» Роман попытался припомнить бойца Гуню. Высокий, крепкий, гун носит немного, в основном, когда волнуется. Парень казался вполне надежным. Косяков за ним он не помнил. «Не знаю. С утра его никто не видел. На базе его нет». «Дакота, бросай работу. Броню одевайте». Повернулся к лому. «Найди койота». «Что случилось?» — спросил Губ, стягивая рубашку и ей же, стирая с лица пот и пыль. «Идем наверх». Роман мрачно закончил. Мудак решил ночью один погулять. «Идем снимать с трупа броню и оружие, пока оно не попало не в те руки. Шевелитесь, жду у выхода». Парня нашли довольно быстро. Он не успел отойти далеко от входа. метрах в десяти лежал. Лицом вниз, череп проломлен, мозги наружу. А рядом лежал из решеченной пулями скрученный труп кровососа. Одна из лап твари покоилась на плече парня, и на кровавленных когтистых пальцах еще можно было увидеть кусочки мозга. — Нахрен он один-то поперся! — проворчал Лом, помогая Гопу и Дакоте снимать с трупа части брони. — И зачем вообще попёрся? Зона! — Боркнул Роман, стоя поодаль с оружием на изготовку, напряженно всматриваясь в тихое и удивительно теплое осеннее утро зоны. Тут у всех крыша едет. Койот, державший на прицеле другой сектор пространства, согласно кивнул. Только его согласие с утверждением Романа никак не было связано с покойным. Он чувствовал знакомый аромат в утреннем воздухе. Вчера, когда араб прибыл, он его тоже чувствовал. И сейчас он счел за лучшее промолчать. Когда сходит с ума кто-то вроде Гуни, в этом нет ничего особенного или вообще хоть чем-то важного. Таких, как Гуня, сотни. Но когда сумасшествие касается таких, как Араб, тут лучше молчать и желательно вообще не вспоминать. Гуня проснулся, потому что выспался. Рыгнул он тоже не просто так. Недавно он плотно покушал приотличнейшим супом, Кто бы мог подумать, что, если струю яркого пламени резака направить под нужным углом в бетонный пол, а рядом поставить металлический отражатель, получится наикрутейшая практически даже печка. Парни вот подумали и заварганили супчик. А он нашел в грудах барахла, раскиданного по всей базе приправы. Гуня протер глаза, погладил живот рукой и потянулся сладко. Еще поспать или топать-вкалывать? Ответ был очевиден, но поспать еще ему не дали. В комнату вошли трое, и Гуня мгновенно подскочил на ноги. В присутствии араба лежать, притворяться шлангом, опасно для здоровья. Могут пулю в лоб загнать. Не со зла, конечно. А чтобы не мучился боец ужасными угрызениями совести, вызванными неуважительным отношением к начальству. «Надевай броню, оружие возьми. Будешь сопровождать меня. Жду тебя у выхода». «Окей, босс!» — Гоня постарался придать голосу небывалую радость от той чести, какой его удостоили. И даже важно кивнул, пытаясь сиять глазами от счастья. Когда араб ушел, он от души выматерился и стал надевать броню, терзаемый совсем недобрыми предчувствиями. Араб ждал у лестницы, один. Своих людей он отпустил спать, кроме одного — Ральфа. Он сидел в одной из комнат и смотрел на часы. Ровно через двадцать минут Ральф зайдет в помещение с лестницей и откроет ворота базы. Но наверх ни один из них не поднимется. Таков приказ, и они не ослушаются даже под страхом смерти. Они были куда надежнее всех людей Велеса вместе взятых, и он не хотел рисковать ими напрасно. Эти трое стоили совсем немало, в их подготовку было вложено слишком много средств. Он не мог позволить себе потерять столь крупное финансовое вложение здесь из-за собственных проблем. Люди веля садёшевые в их обучении не вложены сотни тысяч денежных знаков. Их можно выбросить без сожаления. Но брать сразу много он тоже не хотел. Вполне достаточно одного. Потери, если существует их вероятность, необходимо свести к минимуму. Один боец базы вполне нормальный минимум. Решив так, он отправился искать первого же свободного от работы бойца. Так получилось, что первым ему на глаза попался Гуня. Ожидая этого бойца, араб размышлял. Он чувствовал сильный порыв выйти туда, наверх, выйти совсем один, посмотреть на ночь этого места, почувствовать его запах, его внутреннюю суть. Зачем? Он пытался понять свое желание, но ответа пока не находил. Раб решил, что ответ получит, только поддавшись своему порыву. Но не до конца поддавшись. Один он не выйдет. Слишком рискованно. Нужен сопровождающий. Гуня прибыл быстро. Вооруженный, в броне и напряженный подобной гитарной струне. Раб кивнул парню. Если бы не бесстрастное лицо, можно было бы подумать, что кивок был жестом одобрения расторопности парня. А так... Непонятно, то ли одобрение, то ли нервный тик. Раб шагнул на первую ступеньку лестницы. Гоня вжал кнопку на стене и поспешно двинулся за шефом. Ночь зоны встретила их тишиной. Единственный звук, который они услышали — мягкий шелест закрывающихся за спинами ворот. Они долго стояли так, не меньше десятка минут. Легкий ветерок овивал их лица ночной прохладой, напряженное лицо бандита и абсолютно бесстрастное, холодное лицо босса организации. Раб смотрел прямо перед собой, прислушивался к своим ощущениям. Пусто, никакого отклика. Он видел обыкновенную ночь, какие бывают в любом уголке средней полосы России. Иногда такие бывают в США, но там запахи немного другие. В остальном его окружала просто ночь. Он медленно повернул голову в одну сторону, потом в другую. Вокруг лишь неясные силуэты, смутные очертания предметов. В темноте, да при свете звезд, много не увидишь. Вдалеке стеной тьмы стоит лес. Тенями высятся руины деревенских домиков. И в небе много-много ярких огоньков. Просто ночь. «Пройдемся!» Раб кивнул в сторону, где руины деревеньки уже практически слились с землей. Гуня молча двинулся в указанном направлении. Автомат в руках, приклад прижат к боку, ствол плавно ходит из стороны в сторону. Гуня уже насмотрелся на местную природу, и от каждой кочки тут не ждал ничего хорошего. А если вспомнить рассказы коллег, то и в каждой травинке угрозу начинаешь видеть. Они прошли метров десять в сторону холма. Датчик аномалии, висевший на поясе Гуни, ни разу не пискнул. Но кроме аномалий тут были и другие опасности. Их датчики не фиксировали. Боец вдруг поднял автомат стволом вверх и сильно прогнул спину. — В чем дело? — раздраженно спросил араб, заметив, что Гуня взял и остановился, направив автомат куда-то в небо. Он подошел к парню сбоку. Гуня на вопрос не ответил. но сделать это все же попытался. С трудом повернул голову к боссу, но кроме неразборчивого лепета пополам со свистом ничего выдать не смог. При этом движении кожа на щеках у него сложилась гармошкой. Раб подумал, что так бывает, когда человека держат ладонью за щеки, сильно сдавив пальцы, а человек при этом пытается вертеть головой. Взгляд поднялся вверх. Автомат смотрел строго в звездное небо. Взгляд босса скользнул вниз. Одна рука Гуни лежала на рукояти, очень странно сжимая ее, будто кто-то давил на нее сверху, а вторая сейчас судорожно тянулась вниз, к поясу, видимо, в поисках пистолетной рукояти. Рап уже не смотрел на бойца. Он шагнул вперед и теперь полностью доверился инстинктам. И они не подвели. Что-то неслось на него справа. «Что? Он не видел?» но чувствовал движение воздуха. Он схватился за это нечто обеими руками и, что было сил, дернул в сторону и в бок автоматически выполняя бросок точно, как учили, с поворотом корпуса, вынося одну ногу вперед, тем подсекая ноги противника и облегчая бросок. Ноги араба коснулось что-то жесткое, даже шершавое. Противник был, но зрение его присутствия не фиксировало. Гуня рухнул на земь. а нечто невидимое своим упало в траву в паре метров от них. Нечто забилось там, яростно воя, и автомат Гуни уложил очередь на звук. Из воздуха полетели сгустки крови и ошметки плоти, черные, то ли из-за недостатка света, то ли потому, что и правда были черными. «Но иди, падла, иди!» — прорал Гуни, стрелявший лежа на животе. Сейчас он привстал на одно колено и держал автомат у плеча. а монстр вдруг предстал воплоти. Он поднялся с земли, оглашая мир громовым рыком и обрел видимые очертания. Нечто высокое, жилистое, со странным наростом там, где у людей обычно была челюсть. Единственная хорошо видимая деталь твари в ночной темноте — глаза, яркие красные угли, полные животной ярости и жажды. Монстр бросился вперед, и Гуня спустил курок. Автомат выплюнул три пули, попавшие в и так уже развороченную грудь монстра и щелкнул в сухую. Гоня нажал на спуск снова и снова услышал сухой щелчок. Он забыл зарядить новую обойму взамен той, что ополовинил вчера на разгрузке, стреляя с совком по булыжникам на спор, и сейчас у него кончились патроны. Или это банальная осечка? Уже не имело значения. Гуни вдруг вспомнил свою первую наколку, которую давным-давно свел. Странно. Говорят, вот перед смертью вся жизнь перед глазами проносится. А он вот наколку вспомнил. Мутант добежал до него и занес когтистую лапу для последнего удара. Скорее всего, даже не смертельного. Но это не имело значения. Стоит ему упасть, прекратить сопротивляться, и этот монстр присосется к его телу. Говорят, если не может быстро добраться до спины или живота, кровосос присасывается прямо к лицу. А потом все. За несколько секунд выкачает всю кровь. Монстр ударить не успел. Серая тень промелькнула сбоку и нырнула под занесенную руку монстра. Эта серая тень остановилась между ним и тварью. Впрочем, Гуни быстро сообразил, что тень — это серая, потому что в сером пиджаке ходит. Араб сейчас стоял между ними, занеся правую руку для удара. Гуня даже усмехнуться сумел. «Кранты, старику!» Допрыгался несгибаемый и неприкасаемый великий босс. Араб ударил. И пораженный Гуня услышал влажный хруст и узрел невероятную картину. Рука араба до самого борта рукава ушла внутрь кошмарной морды мутанта. Руки твари конвульсивно задергались, И спустя пару мгновений упали вдоль тела, а араб сильным пинком бросил животное, темперировавшее в голове внушительную сквозную дыру, на земь. Существо валялось на спине и ступлённо дрыгало конечностями, но умирать пока не собиралось. Гоня подскочил на ноги, быстро меняя обойму. Он подошёл ближе и с видимым удовольствием расстрелял в кровососа всю обойму до последнего патрона. Часть пуль угодила в голову, окончательно превратив ее в бесформенный кусок окровавленной плоти. «Босс!» — восхищенно сказал Гуня, покончив с монстром. «Вы мне шкуру спасли!» «Да», — холодно ответил араб, спокойно глядя на бойца. Так, будто вообще его не видел. «А как круто вы ему чайник пробили! Я вообще такого даже в кино не видел!» Гуня посмотрел на руку босса. На ней кожу порвала, видимо, о кости монстра. Но почему-то вместо красной плоти там, в свете звезд, мерцал холодный синеватый металл. Глаза гуни расширились. — Босс! Я... То есть вы... Охуеть — Охуеть! Раб поднял руку. Посмотрел. Пошевелил пальцами. Подвижные металлические части кисти мягко двинулись под кожей, в которой не было ни грана настоящей плоти. До да локтя не было. А вот у плеча кое-что было, подобное этой руке. Пока только на одном плече. После испытаний в поле и в зависимости от результата он планировал тоже сделать и со вторым. Вот и испытал. Полезный получился выход. Усиление физической силы правой руки составило процентов 500. Очень высокий показатель. Все еще органическое предплечье выдержало. Даже легкой боли не было. Правда, кость начала ныть. Есть смысл повременить с установкой таких же имплантатов в левом плече. Но уже сейчас результат просто потрясающий. Только вот возникла одна важная проблема. «Что это там, парень? Где?» Гуня повернулся спиной к шефу, еще в повороте вскидывая оружие. Он ничего подозрительного не увидел, только ощутил острый укол боли в затылке. И за миг до того, как над ним сомкнулась тьма, Гуни с грустью подумал, что монстров было два. Босс наверняка уже труп, иначе прикрыл бы спину. Колени Гуни подогнулись, ткнулись в траву, и он упал лицом вниз. Раб тщательно вытер руки о штаны своего сопровождающего. Склизкая и гибкая черная ткань плохо подходила для этой цели, но другой под руками не было. Оттерев кровь, араб аккуратно приладил кусок оторванной кожи на место. Пригладил. Второй рукой вытащил из кармана перчатки и надел их. Осмотревшись, прикинул положение тел, передвинул их поближе друг к другу и аккуратно окунул одну из лап кровососа в проломленный затылок гуни. Еще раз посмотрев на полученную картину, араб вернулся к Люку. Он ждал и смотрел на окружающий его мир зоны, Мир аномалий, мутантов, мир жизни и смерти, не связанный выдуманными человеком законами, правилами, прислушивался к себе, к этому миру. Его больше не влекло в эту ночь. Вряд ли она могла подарить ему больше, чем другие места планеты. Просто очередной кусочек Земли, хранящий очень ценные ресурсы. Извлечь их... отработать место до максимально возможного предела, взять все, что получится. Это все, что может предложить ему зона. А для этих целей существует человеческий материал. Его непосредственное участие не требуется. Раб посмотрел на слегка вздыбленный дерн у своих ног. Если не подвело его внутреннее чувство времени, Ральф уже скоро откроет вход.